Голова парня была и не по летам лишённой растительности вследствие тугого прохождения сквозь воздушный чернозём революционного времени. «Я крымсельщик из депо! Зажогин, Фёдор!» — закричал парень, стараясь своим буржуазным голосом перекрыть классовый рёв в топке. «Ты случаем не у Врангера глотку на прокат взял?» — спросил Бубнов, закрывая топку. «У меня к тебе мандат от товарища Чуба!» Серьезно полез в карман гемнастерки Зажогин. «В Болохово пойдем! Там белый гад жмет сильно!» Бубнов соскреб в жестянку лишний мазут с ладони и взял у Зажогина чистый клочок бумаги. Машинисту Бубнову сы предписывается срочно доставить пролетарский ломтеоз номер 316 на разъезд Болохова для солидарного сцепления с бронепоездом «Роза-Люксембург». «Нач-депо, товарищ Иван Чуп. «Какой же это мандат?» — сложил Бубнов в бумагу, уже без всякого уважения к ней. «Это предписание, неглубокий ты человек. Мог бы и на словах передать, чего зря буржуазное приданное транжирить. Давно ты в депо? Вторые сутки?» — уважительно заглянул в кромсальную Зажогин. «Я теперь с Вологды. Мы там состав собрали, да не доставили. Контрреволюция на щепу разнесла».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 Зачем тебе народное железо понадобилось? спросил, бубнов бабу. Твое дело из некультурной земли пользу тянуть. Муж в канипаде сруба навес продает, а безмену до сих пор не наделал. Все мешками с песком перевешивает, подробно ответила баба, бережно присланив рельс к животу, чтобы усыпить растревоженного ребенка холодным и спокойным веществом. И еще удули, ваши бойщики, усмехнулся Бубнов. А когда землю по кулацкому завету продавать, вознамерьтесь, тоже безмен понадобится. Землю, браток, только мы правильным умом перевесить можно, ответил вместо уснувшей бабы самый умный инвалид. Правильным умом не землю, а земных дураков перевешивать надо, отрезал Бубнов. Столько накопил их трухлявый режим, что и в землю сразу не все помещаются. Сильно ждать приходится, пока старые сгниют,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 поинтересовался другой ноги. Чай на капелевцах? — На офицерье нынче далеко не угонишь, — урезонил его Бубнов. — Они свой белый жир на лютом страхе сожгли. С их костей срезать нечего. — Стал быть, на буржуях прём? — оживился инвалид. — На них! — крикнул Бубнов. — А я одного из Костромы в Ярославль на тамшних кулацких ломтях ехал, — продолжал инвалид, с сочувствием подползая к ревущей топке. — Ещё когда при ногах был, —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 а ребёнок из-за близости рельса продолжал глубоко спать в животе, не чувствуя потери матери. Бобнов высунулся из кабины и увидел впереди дрезину с людьми и пулемётом. Он потянул балансир и закрыл сифон. Ломтевоз стал яростно тормозить и тихо подполз к смертельной дрезине. Перегретый пар с бесполезным остервенением бил из дырявого котла во внешнее пространство — «Эй, братва, кто махоркой богат?» — спросил с дрезиной непонятный народ. «Вы чьих кровей душегубы?» — спросил Бубнов. Красные мы с разъезду?» — определённо отвечал командир дрезины. «А вы сами какие? Деповские, мать твою, в Богородицу! Шо ж ты, гад, свинцом по своим харкаешь?» «Да мы тут такой дел третью сутки по махре обижаемся!» — кривоного подошёл командир. «Ни одна сволочь не остановится!» «А без дыма воевать тошно. Вож со скуки заезд!» Бубнов осмотрелся. У него самого махорки осталось надво закруто. Зажогин, судя по его мутным глазам, куривом не баловался. Выковыривать же золотую махорку у инвалидов было противно ширококосному естеству Бубнова. «Нет у нас махры, фуллиган!» — крикнул он кривоногому. «При белым!» Командир безмолвно сел на дрезейну, И скомандовал красноармейцам, те навалились готовыми ко всему грудями на коромысло, и дрезина легко покатила прочь. Живые слезли с ломтиоза и проводили дрезину долгими взглядами, в которых было больше зависти к беспрепятственному преодолению пространства, чем у короза убитых. — Надо залудить, мастер! — простодушно посоветовал инвалид, глядя на дырявый тендер, как на чудотворную икону с сочащейся водой. — Хреном твоим, ради что залудим! — не обратил сурового внимания Бубнов, скучая из-за угрюмой неподвижности ломтивоза. Два выживших инвалида возбужденно ползали вокруг вставшей машины. Внезапная гибель товарищей подействовал на них, как самогон. Зажогин хозяйственно ковырялся в кромсальной, будто ничего важного не произошло. Наконец Бубнов придумал. — Вот что! Огрызки мировой революции! — обратился он к инвалидам. «Надо ломтевоз с места сдвинуть, чтобы до житной доползти. Там нам бак залудят, и дальше пойдем». «Как же мы такую тягу ту сдвинем?» Рад сну сомнился инвалид. «Я вас к шатунам привяжу с обеих сторон. Будь колесам помогать. Без этого машине не справится, Пар тухлый, бак пробит». «Давай сперва убиенных товарищей земля придадим», — предложил инвалид. «Это можно», — согласился Бубнов. Че, чего, чего лопат у нас много». В степи вырыли братскую могилу, в нее положили двух безногих и беременную. Что-то подсказал хоронившим, что беременную надо положить вместе с рельсом, который она продолжала прижимать к животу, даже мертвой, заботясь о покое ребенка. Когда стали засыпать тела равнодушной землей, словоохотливый инвалид расчувствовался: Мы же с ними вместе ноги ламтевозной флотилии Коментерн пожертвовали. Тогда, слышь, под Бобруйском на пятьдесят верст ни одним ломтем не пахло. Все на фронт кинули, ломтевозы стоят, как раненых вывозить. Ну и три роты отдали нижние конечности в пользу выздоровления врагов капитала. На своих ногах мы мигом до юхного доехали. Его товарищ тоже собрался сказать что-то сердечное, но только зарычал из-за бедности человеческого языка, сильно усохшего на революционном ветру».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 «Распаяемся!» Зажогин стал кидать на масляные ломти в остывающую топку. Ломти затрещали, удивляя нутро раненого ломтевоза неожиданным теплом. Прошло немного медленного времени. Ломтевоз стронулся и тихо покатил. Освоившиеся инвалиды перекрикивались друг с другом через громко работающий металл. «Товарищ Бубнов, а зачем они по нам с пулемета лупанули? Вспомнил Зажогин, распрямляясь. «Курить хотели!» Бубнов больно вглядывался в жёлтый степной горизонт. «От баши бузуки!» — удивился Зажогин. «Из-за вредного пережитка людей гробят!» не пережиток, огорчиться к пресной говядине жизни!» — урезонил Бубнов, сворачивая в доказательство козью ногу. Зажогин непонимающе скрылся в кромсальной так как никогда не мог смириться с необходимостью втягивать в себя непитательный дым. Это не помещалось в его плоской, но интересующейся голове. Не успел Ломтиоз с инвалидами устать? Как по обеим сторонам полотна показались торопливые всадники на блестящих от пота лошадях. Хриплыми, уставшими от войны голосами они приказали Ломтиозу остановиться. «Кто такие?» — спросил их Бубнов, глотая ветер.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 и вытянул два обреза с неумеющими удивляться дулами. Бубнов передернул затвор обреза, посылая в ствол сонный патрон, и, высунувшись из кабины, стал крупно садить по белым. Зажогин, часто за последнее время имеющий дело с уничтожением чужой жизни, спокойно ждал, пока враг приблизится на убойное расстояние. Пользуясь тихим ходом ломтевоза,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 — спросил машинист одноглазый кавалерист, первым проникнув внутролом Тевоза. — Раб мирового коммунизма! — сознательно ответил Бубнов и снес ему из обреза поллица. Одноглазый исчез в быстром пространстве. Двое других навалились на Зажогину, уставшего ждать врага с честной стороны. Один воткнул ему в спину аристократический кортик, другой вцепился к рамсальщику в горло, не давая возможности искренне крикнуть от боли. Зажогин закричал в свое нутро, и крик его, как перегретый пар в закрытом котле, утроил силы разрушаемого организма. Федор ударил одного из нападавших коленом в худой живот, а другому выстрелил в шею из обреза. «Во что полешь, дура?» — гневно спросил Беляк, садясь на пол и деловито затыкая кулаком рану. Зажогин передернул затвор и развалил череп второму, впавшему в сонную задумчивость. Забравшиеся на крышу беляки, почуяв неладное, разом выстрелили вниз. Одна из пуль незаметно впилась Бубнову в плечо, остальные вошли в неодушевленные предметы. «Федя, стереги дверь, я сейчас!» — предупредил Бубнов и рванул балансир. Ломтевоз стал тормозить так, что искры из-под колес осветили вечернюю степи телобелых, полетевших с крыши на рельсы. «Это вам не за кобылу зацепить, Техника!» — одобрительно заключил Бубнов, тоже валясь на пол по объективному закону Ньютона. Зажогина кинула спиной на рычаги, отчего кортик еще сильнее вошел вплоть спины. Раненного берега шваркнула головой обалансир, и он умер. Ломтивоз остановился. — Товарищ Бубнов, погляди, что-то мне враг в спину сунул, — попросил Зажогин. Машинист вытащил из его спины белогвардейский трофей и показал ему. — Ишь, золотопогонник, нет чтоб штык по-простому, — затасковал Зажогин, и кровь, запертая ранее лезвием кортика, хлынула ему в легкие. Жидкость поперек горл прет, — доложил он Бубнову, кашля, попрощаться не даст.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 Бубнов остановился. Какие-то угрюмые люди подбежали к ламтивозу, покапошились и кинулись прочь. Послышалось зминое шипение бигфордового шнура. Что ж вы делаете, гады же, народное добро? Закричал машинист голосом матери, безвозвратно теряющей ребенка. В ответ полыхнуло напряженное пламя, и куски тивоза полетели в степь. Бубново и полуношников. Уложила волной на землю. «Белуга недобитая!» — выплюнул песок изо рта бубнов. «От горя совсем с ума спятили халуи врангелевские. Мы не белые, не кипятись!» — ответили ему. «Бандит, значит?» «И не бандиты. Тогда из партии исключённые. Мы не красные!» — настаивал голос. «Стал быть, махновцы? Мы не анархисты. Анархия — новый опиум для народа. Иисус Христос с Маузером. Да кто же вы такие?» — вконец осерчал Бубнов. — Мы — дети природы, — объяснил притемненный человек. — Против машин воюем. За полное безоговорочное освобождение от механического труда. — Ты читать умеешь? — До революции не умел, — гордо ответил Бубнов. — Как расцветет. Я тебе свою книгу дам «Власть машин». Там все написано. Моя фамилия Покревский. Сейчас испечем картошки. Я тебе все про машины словами расскажу. Чего мне про машины слушать? Я с четырнадцати лет в депо обживаюсь, все двигатели знаю. А сути не ведаешь. С машинами человек к мировому счастью никогда не придет. Они его обуржуазят и рабом самого себя сделают. Какой уж тут святой коммунизм, когда за тебя железо землю роет. Это подлость мировая. С ней воевать надо до костей. «Порушим машины ихними обломками себе в красный рай дорогу вымостим. А пахать опять на кобыле?» «Я на кобыле, тёмный человек!» «На себе самих и пахать, и сеять, и скоротить будем!» «Это не по мне!» — зевнул уставший ехать, убивать и разговаривать Бубнов. «Я в хомут срод не полезу, а без ломтевозов жить не могу!» По колебанию ночного воздуха он понял, что люди переглянулись. — Убивать будете? Тогда уж быстро валять, я болеть не люблю. — Мы людей не трогаем, — ответили невидимые и скрылись. Бубнов лег на теплую землю и заснул. Ему приснилось что-то мучительно родное и огромное, отчего нечем заслониться, что нельзя убить, забыть или похоронить. И с чем невозможно навсегда слиться, а можно только любить безответной любовью сироты. Потом это огромное родное сжало из досияющей водяной капли и капнуло ему на плечо. Бубнов проснулся. Солнце стояло в зените и глупо грело землю и лежащего на ней бубного. Кругом лежали куски взорванного ломтивоза. Рядом с ногами машиниста валялся несожженный ломоть буржуазной плоти,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 «И думать медленно не надо, как во время ходьбы. Там за тебя механика думает железными мыслями». Верст через шесть показал и Бобнов устал от скучной ходьбы и от прижимания буржуазного мяса к раненому плечу, поэтому не пошел на станцию, а стукнул в ворот самого первого двора воды напиться. Ворот были не заперты. Бубнов вошел на двор.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 It's hard to believe, рыбс, Платонова-3 инкубировали питерские мундзя семь месяцев назад после двух диспровалов, сильно подорвавших авторитет школы Фейбисовича Яко. В ген к питерцам отношения, похоже на Юйван Синюва и твоего Чоуди Мартина на свадьбе у Савы. Бить по паралізованого парализованного Илью Мором, способен каждый посредственный бойчим. А Фейбисович сумел доказать всем неблагородным ванам, что он не лауваев ген и способен не раскрасить носорога с аркей, что и продемонстрировал живой стол Платонов-3. Ждем от него не более двух кг голубого сала. Места отложения — локтевые коленные изгибы, пах, простата, сик, защечные мешки. «Ликуй, циклопик, Борис!»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 «Ты знаешь, я всегда волосею от такого Расбега. Мои ритуальные усмешки не помогли. Этот Ханкун Мудень двинул прямо в лоб. Парис вы пробировали три плюс Каролина?» «Нет, я вряд ли пробирую». «Почему?» «Я предпочитаю чистый мультисекс». «Откуда такой квитизм?» «От моего психосома, полковник, вы обкрадываете себя ничуть». «Просто не хочу дисгармонировать, лви. Пауза. Рипс. Для каждого шага упоминания Лви — удар по темному темени. Помолчали. Полковник глотнул Кати Бобринской и надолго уперся в меня ежиными глазами. «Брис!» Я спрашиваю не просто так, будто я не догадался, рипс табентурин. турин Оказывается, несмотря на свой одар, Этот муравьед пробирует после отбоя вонючий три плюс королина с сержантами. И еще жалуется на солдатский запах, серый лань мань -пяй. Как и все его поколение, это все хушо-бадао, мальчик мой прозрачно-ухий. Чахов-три без сюрпризов, но и без соплей. Объект сильно изможден процессом и еле дышит. Почитай. «Чехов 3. Погребение Аттиса. Драматический этюд в одном действии». Виктор Николаевич Полозов, помещик. Арина Борисовна Знаменская, молодая актриса. Сергей Леонидович Штанге, врач. А Антон, пожилой лакей. Первое. Часть яблоневого сада в имении Полозова. Антон роет яму между двух старых яблонь. «Вечереет». Антон, тяжело дыша, — Господи, Иисус Христе, помилуй нас, грешных! Это же надо такое удумать, в саду хоронить, вот других мест нет. До чего ж мы дошли, прости, Господи, а мне-то грех на старости лет. Да и барину-то стыдно, ой, как стыдно. Жаль, старый барин помер, а то б сказал, как бывало, «Выкинь ты ведь уши эти корды балеты из головы». Ходит знаменская светки сирени. На ней забрызганные грязью плащ и испанская шляпа с широкими полями. Господи, Арина Борисна Знаменская, ты узнал меня, Антон, как это славно! Здравствуй! Антон кланяется. Желаю здравствовать. Как же не узнать, как же не узнать? Суетиться, бросать лопату. Помилть, позвольте! Я сию минут доложу. Знаменская, не надо никому ничего докладывать. Антон торопится идти в дом. «Как же, как же?» Знаменская останавливает его. «Постой!» Я говорю, «не надо, Антон». «Да барин ведь поди давно ждет вас!» Знаменская, милый, хороший Антон, «меня здесь давно уже никто не ждет», — осматривается. «За два года ничего не изменилось. И дом все тот же, и сад». И даже флюгер над мезонином все такой же ржавый, Антон. Да кто ж туда полезет красить-то, барыня, голубушка? Я уж в летах, а работников барин нанимать не желаются, потому как денег нет. Уж управляющего рассчитал, и горничную один я остался. Что уж тут до флюгера? Крыльцо поправить не на что. Знаменская. А где качели? Они висели вон на той яблоне. Антон. Веревки с апреля вот я и срезал. — А барина не заметили, с кому ж качаться теперь? — Наталья Николаевна с детьми больше не приезжают, — спохватывается. — Барни, голубушка, вы ж все сзади забрызгаться изволили. Позвольте, плащик. Знаменская облокачивается на ствол яблони. — Оставь, Антон. — Вы чай со станции? — Знаменская. — Да. — Я постою здесь немного и пойду. — А ты не говори ему ничего, слышишь, Антон? — Да как же это? Знаменская, ответь мне, что он по-прежнему задумывается. «Антон, чего извольте?» Знаменская, «нет, ничего, прощай». Бросает ветку сирени, идет прочь, но сталкивается с Полозовым. Он во фраке и белых перчатках держит на руках мертвую борзую собаку. Полозов Арина. «Арина Ворисовна!» Знаменская, «отворачивается Виктор Николаевич». Полозово, «отспенение я». Знаменская, «простите за беспокойство». Полозов с трудом говорит, «Вы...» «Нисколько, позвольте это так, Знаменская. Я зашла посмотреть на ваш сад, просто так. У вас умерла собака? Постойте, неужели это та самая? На руках она такая маленькая?» Полозов кладет собаку на землю. «Я очень рад вас видеть. Это так неожиданно, но очень хорошо. Очень хорошо. Знаменское, что хорошо? Полозов, что вы здесь?» Знаменское, так странно. Когда я шла со станции через рощу, меня обогнал пьяный мужик на лошади. Голый по пояс, с какой-то механической вещью в руке, наверное, отломанный от какой-то машины. Он ею стучал по стволам берез и кричал «На постой, на постой!» «Сумасшедший мужик!» «На какой постой?» «Совсем сумасшедший мужик!» «И очень злобный!» Антон качает головой. «Это, видать, у Стариковски озоруют!» ползав Антону. «Поди, собери нам чаю!» Антон, сию минуту батюшка уходит. Знаменская наклоняется к собаке, гладит ее. Да, это тот самый пес. Древнегреческий, как говорила ваша сестра. А я забыла, как его звали? Антиной? Арест? Алкит, Полозов. Атис. Знаменская Атис. Милый Атис. Да-да. Я вас еще тогда спрашивала, кто это Атис. А вы отвечали, любовник Кибелы. Но я не знала историю Кибелы, а, признаться, в этом стеснялась. А теперь вовсе не стесняюсь. Мы брали Атиса всегда с собой на прогулки. Он был таким быстрым, красивым. Однажды кинулся трепать барана, и вы так накричали на него. — Виктор Николаевич, что у вас с лицом? — Полозов, ничего. Кажется, ничего. — Знаменская, скажите, это ужасно, что я здесь. — Полозов, это очень хорошо. — Знаменская, — я вам признаюсь, я не прочла ни одного вашего письма. — Полозов, я догадался. — Знаменское. — Все восемнадцать писем я сожгла в камине. Это гадко, я знаю, но мне что-то мешало их прочесть. Я очень скверная. — Полозов, Арина Борисовна, пойдемте в дом. Здесь сыро. — Знаменское. — Нет-нет. Останемся, останемся. Я так любила ваш сад. В мае особенно. Помните, когда приехали панины? и вы с Иван Ивановичем стреляли по бутылкам, а вечером мы катались на лодке, и Кадашевский упал в воду, а на следующее утро все яблони зацвели, и все сразу. И вы сказали, что это от того, что я здесь, а Панин сказал, что это к войне, Полозов. — Да, припоминаю, Знаменская, но войны тогда не случилось. Только в Коноплеве мужик зарубил свою семью. — Полозов, это я тоже помню. Берет ее за руку. «Пойдемте в дом. Вам надо отдохнуть и прийти в себя». Знаменское смотрит на мертвую собаку. Странно все-таки. Полозов что? Знаменское. Мертвые собаки похожи на живых собак. А мертвые люди вовсе не похожи на живых. Когда я хранила своего отца, я знала, что это не он лежит в гробу, а совсем другой человек. Поэтому я до сих пор не верю, что мой отец умер. Он жив. Да и вообще то, что лежало в гробу, не было похоже на человека. Вы не согласны? Полозов, да-да, вы правы. Хотя Знаменская что? Полозов, вон отсюда! Знаменская непонимающе смотрит на него. Что? Полозов кричит, вон отсюда, вон, сейчас же, вон! Знаменская делает два шага назад, неотрывно глядя ему в лицо, затем поворачивается и убегает. Появляется Антон. «Антон звали, барин? Полозов нет. То есть...» «Да, помоги мне!» — берет пса на руки и осторожно опускает в яму. «Антон, а что же, Арина Борисовна? Чай пить пойдут? Я накрыл уж!» «Полозов, помолчи!» — смотрит на мертвого пса, кидает на него горсть земли. «Закапывай!» — Антон сваливает землю в яму. «Семь лет!» — Всего семь лет. Для дворовой собаки — это ничто, а для борзой — срок жизни. Антон, как же! У борзых-то вся жизнь на бегу, продыху нет. А пес славный был, плодам чистый, густапсовый, а разметной — трость, так и стельца, так и стельца. Заглядишься, бывало. Ваш покойный батюшка, бывал, говаривал, у нашего Аттиса щепет, что у крокодила зайц пополам перекуст. Сорок три лисиц затравил, вот дела какие. Полозов медленно придет к дому. Второе. Гостиная в доме Полозова. Виктор Николаевич сидит в кресле и курит сигару. Вот для него китайский чайный столик, накрытый на двоих. С краю стоит графин с водкой. Ходит Антон с тарелкой из соленых огурцов. Антон. — Вот, батюшка, все, что есть. А каперцы у нас еще на крещении кончились. Какие уж тут каперцы, коль скоро хлеб купить нет что будет. Ползув, ступай. Антон ставит огурцы на столик, прижимает руки к груди. — Батюшка, барин, помилосердствуйте, что же вы такой с собой творите? — Ползув, ступай. Антон. — У меня сердце кровью обливается, глядячи. Я же вас, пеленчик, знаю. Как же так? Господи, Иисус Христе, по что вы себя это губить изволите? С полу вступай. Антон. Да иду, иду уж, Господи, пропадем, не за грош выходит. В полуоткрытое окно просовывается трость и открывает его. Показывается голова штанги. Штанги. Виктор Николаевич, мамочка, приветствую. «У тебя, брат, ворот, настишь, сразу, видать, широкую натуру. Ты прости, мамочка, я уж через окно по-фребустерски». Влезает в окно, на нем нанковая тройка, белая шляпа, в руках трость и с бутылкой Мадеры. «Ну, здравствуй, мамочка!» полузов, не вставая, подает ему руку. «Штанги. Что это ты? Чай огурцами закусываешь?» Замечает графин с водкой. «А, пардон, водка!» «Прелестно! А я к тебе тоже с пятийным трофеем!» Ставит на стол бутылку Мадеры. «Айнгешенк, майн либерфойнт!» «Крымскую Мадеру я предпочитаю испанской!» «Ты один?» «Полозов, один!» «Штанги, что такой пасмурный? Случилось, что?» «Полозов, а умер!» «Штанги, издох. ай «Ай-яй-яй, жаль! Славный пёс был! Помнишь, как по осени тогда? Ату-ату!» Жаль, черт возьми, искренне жаль, садится. Угости к брат с сигаркой. Полузов молча открывает пустую коробку из-под сигар, показывает ему штанги. Вышли все. Черт с ними, наживленно. Ну, мамочка моя, я тебе доложу. Крым, весной это такое безе, такая прелесть. Мы поглубсти туда все осенью до да зимой норовим, а весной здесь родную грязь месим. «А ты съезди в Ялту в апреле, другим индивидуумом вернешься. Чудо, просто чудо. Все цветет, тепло, сухо, воздух специально для наших бронков. По набережной дамы прогуливаются и весьма недурственные». Полозов молча смотрит на Штанге. Штанги, «Что?» «Полозов». «Ничего». «Пауза». «Штанге». «Я глупости говорю». Полозов молча курит. «Давай водки выпьем!» — наполняет рюмки. Крымский воздух опьяняет и оглупляет. Там все как-то мягко и красиво, иногда даже приторно. Я не любитель десерта, ты знаешь, но в Крыму вдруг начинаю играть этого метафизическую сладкоежку, гипероптимиста с позитивистским флером. И, поверь, нахожу в этом удовольствие. Прозит, выпивает. А вернешься с крадным осином опять тоска наваливается. Да все это вместе грязь, гадость и скука. Впряжешься в работу и вперед, птица стройка. Пауза. Что ты так смотришь? Я колесцу несу, усмехается. Завтра мне директор банка рез. Представляешь, мамочка, банкир, и вдруг грыжа. С чего бы ты у банкира грыжа, что он на сигнациях надорвался? Полузов. Выпивает свою водку. «Сейчас здесь была Арина Борисовна. Штанги знаменская? Кожи, Номинст. Я слышал, у нее был бенефис. Она не осталась?» Полозов. «Я ее выгнал». «Штанги, ты с ума сошел, мамочка?» Полозов. «Я ее выгнал». «А сейчас хочу выгнать тебя». Пауза, штанги. «Выгони, сделай одолжение». Но ну, может, сперва выпьем?» Наполняет рюмки. Полозов мрачно смотрит на него, штанга ставит рюмку, не выпив. «Послушай, ты из-за нее так разлеманился? Я тебе давно говорился, и особо твоих чувств не стоит. Помнишь наш давишний спор? Кто прав оказался? Не связывайся с актрисами, не порть себе кровь. У меня были две актрисы в Тамбове и в Одессе». Две истории буйного помешательства. Забудь ее, забудь совсем и навсегда, как друг советую. Давай лучше сегодня подопьем, а завтра я тебя к Ивашову сважу. Ты у них подели лет семь не был, но ну, просто ну, там теперь все переменилось, заправляет всем неналюбовно, а следно по четвергам литературные вечера со всеми вытекающими, так сказать, соберется приличная публика. — Есть очень неглупые люди. — Поедем, поедем обязательно. — Проветришь мозги, мамочка. Нельзя гнить заживо в сорок лет. — Ну давай, брат, пить. — За твоё здоровье, потом за моё, потом за наше. Поднимает рюмку, но опять ставит её на столик. — О, майн гот, я осёл! — Это ты из-за дома куксишься, право, из-за дома. А я телятину запамятовал. — Ну так, мамочка, ты сам виноват что ты уцепился за этот дом, как Плюшкин. У нас в губернии нынче все имения заложены, перезаложены. У кого из помещиков теперь деньги водятся? Разве что у Ряжского. Ну, так он Альфонс. Это каждая собака знает. По правде сказать, в России нынче нельзя ничего иметь недвижимого. Я вон всю жизнь по чужим квартирам осчастливее тебя. «Обня мя мя Это родовое гнездо тебе, как хомут на шее, право. Заложи, заложи, умоляю тебя, и сейчас выпей со мной на счастье. Выпивает, бросает рюмку в опол. Вот так! Полозов выпивает, ставит пустую рюмку на столик, штанга, хватает ее и кидает опал в штанги. «Поцелуемся, брат!» — целует Полозово. Возбужденно прохаживается по гостиной. «Все, все продать и как можно скорее! Всю эту рухлядь, весь этот тлен и мусор гробовой, ваза китайская, чучула акулы, эти кубки хрустальные, на кой черт-то не тебе!» Подходит к коллекции холодного оружия, развешенного на стене. «Разве что это оставить?» Трогает мачете, наваха, кинжал дамасской. «А это что?» Берет нож с короткой металлической рукояткой и в виде креста. Полозов. Мексиканский метательный нож. Штанги. Значит, его метать надо? Позволь, брат, я метнул. Полозов. Метни. Пьет. Штанги. Во что изволишь? Полозов. Во что угодно. Штанги кидает в дверь, Но неудачно нож падает на пол. Штанги. Из ружья у меня лучше получается. Когда на тягу пойдем? Полозов. Когда-нибудь Поднимает нож с пола, Разглядывает его штанги. «Да-да, на тягу. Непременно на тягу. Слава богу, проська еще не заросла. Садится за рояль, берет несколько аккордов. Рояль тоже продай. На детеревинный ток я уж опоздал. А ты без меня ходил?» Полозов ходил. «Штанги скольких срезал?» Полозов ни одного. «Штанги вот, мамочка, а все потому, что без меня ходил. А стреляешь в три раза лучше моего...» Наигрывает на рояле. Басы у тебя дребезжат, как в бочке. Так не подтянули. Э, хотя ты ж, брат, не играешь. Полозов, не играю. Штанги напивает под собственный аккомпанемент. Не играю, не играю, не играю. Послушай, я не спросил, а чего? Твой оттес издох. Полозов смотрит на штанги. Потом силой метает в него нож. Нож по самую рукоять впивается Сергею Леонидовичу в левый бок. Штанги на мгновение замирает, словно прислушиваясь к чему-то. Затем медленно встает, смотрит на Полозова, открывает рот и замертво падает на ковер. Антон осторожно приотворяет дверь. — Звали, батюшка! — Полозов нет. — Ступай. Антон закрывает дверь. Колозов подходит к мертвому штанге, садится подле него на ковер, долго сидит, глядя на убитого. «Я хочу что-то рассказать тебе. Собственно, я еще никому не рассказывал об этом, поэтому мне трудно говорить, очень трудно. Это произошло совсем недавно, даже очень недавно». Минуты три или четыре и назад. Хотя думал об этом я очень давно, лет шестнадцати, но открылось это сегодня, сейчас. В тот самый момент, когда ты стоял посередине гостиной и перечислял находящиеся у ней вещи. Даже не перечислял, а называл их. Китайскую вазу, чучело акулы, горку с хрусталем, коллекцию ножей, рояль... Ты стоял свободно, говорил несколько насмешливо, довольно легкомысленно, как часто у тебя выходило, но... Пауза. Ты не представляешь, каким серьезным делом занимался ты в эту минуту. Ты называл имена вещей, и все вещи соответствовали своим именам. Это потрясло меня, как гром. Да? Все вещи соответствуют своим именам. Китайская ваза была, есть и будет китайской вазой. Хрусталь навсегда останется хрусталем и будет им, когда луна упадет на землю. Ты стоял посреди мертвых вещей, живой, теплокровный человек, и ты один не соответствовал своему имени. И дело вовсе не в свойствах твоей души ни в твоей порядочности или безнравственности, честности или лживости, ни в добре и зле наполняющих тебя. Просто у тебя не было имени. Как и у нас всех. У человека нет имени. Сергей Леонид Штанг, господин доктор, хомо сапиенс, мыслящее животное, образ и подобие Божие — это все не имена, это всего лишь названия а имени нет. И не будет пауза. Полозов встает с пола, садится в кресло, сидит некоторое время. Антон! Антон! Антон! Антон! Занавес медленно опускается. Что-то есть в этом скрипте неприятное, Репстебень. Не могу понять, что. Когда вернусь, прости за Хушопадао, «Спрошу тебя понежнее, маленький мой Сяутол, что М неприятного в тексте Чехова 3? А ты, рип Шагуа, ответишь, как всегда, вопросом на вопрос, а что Л приятного в нем? Я, Борис, не дам тебе ответа». 17 января. Набоков 7 — это высшее. И не только из-за высокого процента соответствия. Высшая. «По определению. Во время процесса объект вел себя чудовищно агрессивно. Стол, стул и кровать он превратил в щепы. Стилос сожрал эроген-объект, норкую шубу в меду, разодрал на клочья и приклеил их к стенам, используя в качестве клея собственный кал. Ты спросишь, чем же писал этот монстр? Щепкой от стола, которую он макал в свою левую руку, как в чернильницу, старус». Таким образом, весь текст писан кровью, что, к сожалению, не получилось у оригинала.